Сегодня считается, что этот скачок сложности жизни был результатом эволюционного взрыва, произошедшего 550 миллионов лет назад в кембрийскую эпоху. Но что было причиной самого этого взрыва? Счастливая случайность или железная закономерность раз тягившеися эволюции? Не знает пока никто. И так далее, и так далее, вплоть до того, что никто не знает, каким образом произошел самый последний переход к человеку разумному – гомо-сапиенс. есть очень видные ученые, убежденные, что это было результатом случайной мутации, которая наделила одного из предков человека геном речи. Если каждый из этих переходов необязателен, а характеризуется всего лишь какой-то вероятностью – то эта вероятность должна уменьшаться со временем. Одолеть один барьер вероятнее, чем два, одолеть два вероятнее, чем одолеть три и так далее. Английский астроном Иоанн Кроуфорд, давно занимающийся проблемой космических цивилизаций и скептически относящийся к возможности их существования, считает, например, что главным и практически неодолимым препятствием для появления других разумов во Вселенной является переход от бактерии к сложным организмам. И в самом деле, бактерии единолично владели земными океанами 3 миллиарда лет подряд, от своего зарождения до кембрийского взрыва. Могли бы владеть и дальше, говорит Кроуфорд, если бы не этот случайный взрыв. Поэтому не исключено, что во Вселенной и даже в нашей галактике существует множество землеподобных планет, на которую жизнь зародилась и развилась, но только до уровня простейших бактерий, не дальше. Впрочем, на стакан можно посмотреть и с другой стороны, тогда он окажется наполовину полон. В конце концов, всего 10 лет назад о существовании других планет в нашей галактике тоже говорили, как о чем-то в высшей степени гадательном. А сегодня это область серьезных компьютерных расчетов и научных теорий, основанных на изрядной статистике. Может быть, еще через 10 лет в науки окажется такое же стратегически значимое число жизней, как сегодня в солнечных планет. Может быть, жизнь действительно объявится и на Марсе, и на Европе, и даже на Венере. Мы не знаем мы приближаемся в неустанном марше познания, к открытию еще одной жизни или к окончательному разочарованию. Но к какому-то ответу мы явно приближаемся. Мы уже знаем, что другие планеты есть. Мы имеем основание думать, что другие Земли найдутся. Мы полагаем, что какая-то жизнь на них может быть даже разиться до уровня разумной, но еще не все препятствия на пути этой надежды преодолены. На небесах время Титана. Титан второй по величине спутник во всей солнечной системе, состоящий из абсурдной ледяной оболочки и небольшого каменного ядра. Лишь в середине 90 х годов, Астрономы сумели обнаружить инфракрасные окошки в окружающих титана облаках. Вот тогда с помощью космического телескопа имени Хаббла и были сделаны фотоснимки, по которым составили первую карту поверхности спутника. Оказалось, что здесь среди морей из метана и этана их наличие подтвердили наблюдения, проведенные. На несколько континентов, покрытых льдом. Первые данные, полученные зондом Кассини, убеждают в том, что на Титане продолжается тектоническая деятельность. Природные условия Титана напоминают те, что творили на Земле в канун зарождения жизни. Вот только температура совсем не такая, как на Земле. Минус 179 градусов. Как пишет российский астроном Леонид Санфомалити, Титан это мир глубокого холода. По сравнению с ним климат морозных пустынь масса представляется испепеляющим зноем. Многие тайны Титана раскроются в ближайшие месяцы, когда на его поверхность опустится автоматический зонд Гюйгенс. В общей сложности, Гюгенс и доставивший его должны передать на Землю около полумиллиона изображений Сатурна и Титана. Гиггенс даже оснащен микрофоном, который позволит услышать, что творится на поверхности Титана. Как подчеркнул в интервью Известием ученый-секретарь Института космических исследований РАН Александр Захаров, изучение Титана очень важно. Возможно, полученные данные приблизят нас к ответ На Титане можно даже найти простейшие органические молекулы. Близнец Солнца и созвездие близнецов. Проанализировав список 5000 звезд в радиусе 100 световых лет от Солнца, американский астроном Маги Торнбалл пришла к выводу, что наиболее подходящим кандидатом для существования жизни является 37-я по яркости звезда из созвездия близнецов. Она находится в 42 световых годах от Солнца и очень похожа на него. Такая же стабильная звезда среднего возраста. Если где-то в близком космосе есть жизнь, то именно там уверенно говорит Тернбал. Напомним, что в ближайшие годы Наша собирается запустить. Европейское космическое агентство, группу телескопов, Дарвин, на расстоянии полутора миллионов километров от Земли для той же цели. Обманчивое сходство. Недавно открытая планета, обращающаяся вокруг звезды HD 28885 движется почти по круговой орбите, чей радиус 105,6 миллиона километров. Год на этой планете длится 385 дней. Таким образом, она пребывает в условиях, как будто похожих на земные. Напомним, что наше расстояние до Солнца составляет 149,6 миллиона километров, а год на Земле длится 365,25 дней. Однако новая планета весит в тысячу раз больше, чем Земля. а жизни здесь не идет и речи. Впрочем, возле нее могут обращаться спутники, напоминающие Землю. На них и может зародиться жизнь.